Но я прошу вас исполнить одну просьбу. Марианту Аннетта взяла письмо, лежавшее на столе, и, подавая его аббату, сказала: "Это письмо к моей невестке. Я попрошу вас передать его принцессе Елизавете, как только вы меня оставите. Это моё последнее прощенье ей и моим бедным детям". Жерар с поклоном взял письмо. «Скоро пробило восемь часов. Дверь тюрьмы отворилась, и вошла Розалия Ламорлиер в сопровождение жандармского офицера, остановившегося у двери с саблей на галу. Мария Антуанетта попросила Розалию Ламорлиер помочь ей острить волосы, чтобы до них не дотрагивался палач». За время первых же испытаний, причиненных несчастной королеве революцией, эти чудные волосы почти совсем поседели. Затем, пожелала переменить в последний раз белье, мле Антона обернулась к жандармскому офицеру и сказала ему с большой мягкостью: "Во имя чести, позвольте мне, сударь, применить белье без свидетелей". Полученный новый приказ не изменён. "Гороба ответил офицер. Я должен видеть каждое ваше движение." Королева вздохнула и попросила Розалию встать перед ней с развёрнутым мадиалом, чтобы её последний туалет мог укрыться от мужских глаз. Она не отдела от того траурного платья, в котором предстала перед судьями, но выбрала широкое пиньюаре из белого пике и повязала грудь большим шерстяным платком. Когда королева переоделась, разжали ламурьер ушла с глазами полными слёз и даже не простила с неё штаво не разрыда. Было около 9 часов. Звуки шагов, голосов и бряцанье оружия раздались в коридоре. Дверь резко отворилась, И появился комиссар камоны в сопровождении палача Сансоны и нескольких стражей. Комиссар прочёл приговор, который королева выслушала с тове, спокойной и полной достоинства. Затем Сансон схватил бледные холодные руки осуждённой и скрутил их за спиной. По знаку комиссар и стража окружила Марию Антонетту, и все вышли из камеры. Ещё только терема открылась, и толпа увидела стройную гордую королеву в белом платье. Толпа, сжатая в одной линии солдат, не издала ни звука. Марианна тоже спустилась с нескольких ступенек к лестнице и очутилась перед подножкой телеги, которую должна была свести её на эшафот. Она отказалась от услуг Сансона, хотевшего ее подсадить, взошла сама и села лицом вперед, но помощники палача попросили ее повернуться, что она послушно и исполнила. Аббад Жерар в светском платье сел рядом с королевой, а Сансон и его помощники с обнаженными головами вскочили на задок телеги. Единственная лошадь повезла эту печальную процессию между двойного ряда 30 тысяч вооруженных солдат. Из толпы не раздавалось ни одного возгласа. Но когда увидали, что бледная Мария Антуанетта спокойно и прямо сидит в телеге, сохраняя свое королевское достоинство, разные оборванцы стали позволять себе подшучивание. За ними и толпа, бежавшая до самого эшафота, начала осыпать королеву грубыми ругательствами и всевозможными оскорблениями. Но королева не думала об этом. Она знала, что в одном широко открытом окне близ оратории увидит паттера. Когда процессия поравнялась со значенным домом, Мария-Антуанетта увидела в окне человека с непокрытой им головой, поднявшего правую руку. Она наклонилась и приняла последнее благословение. Подняв голову, она увидела, как женщина из толпы поднимала вверх своего ребенка, и этот ребенок посылал ручкой поцелуи к королеве.